Глава 49. Когда все-таки рванет? В тот день мне с самого утра было плохо. Тревога, предчувствие надвигающейся беды заполнили грудину, проникли в мозг. Мы не виделись с Санселем больше недели. Я пропустила десятки его звонков, морально не будучи в силах даже просто поговорить. Я так и не поняла, где белое, и где черное. Так и не разложила свои поступки и поступки других на добро и зло. Но встретиться с любовником, которому изменилась мужем, все же решилась. Мои ноги то ли вышагивают, то ли плетутся по выложенному плиткой узору на тротуаре. Я знаю, что вот за этой белой магнолией будет розовая, а за ней желтая. Единственная мною встреченная в Ванкувере. Вот она, прозрачная дверь в серебряной раме. вот он, холл и бежевый ковер под ногами. Вот лифт, быстро поднимающий меня на последний шестой этаж, и уютная деревянная дверь с цифрой 28 и каллиграфически выведенной ниже подписью «Ноября». Это день моего рождения. Чтобы каждый, кто хотя бы раз побывал в моем доме, знал, когда я родился. Зачем? Как зачем? Чтобы быть в курсе, в какой день желать мне здоровья и удачи во всех моих делах. «Разумно. Конечно, разумно. Все просто и разумно». Ансель открывает дверь с улыбкой, но едва его глаза успевают пройтись по моему лицу, она быстро слетает. «Что случилось?» – спрашивает. «Ничего». – отвечаю, протискиваясь мимо него в квартиру. «Непременно что-нибудь должно произойти». Он пожимает плечами, не желая и дальше поддерживать бессмысленный треп». Но карамель его настороженных радужек продолжает вглядываться в мои глаза. Я отворачиваюсь, скидываю балетки и, ступая по дубовым доскам его пола, направляюсь к террасе. В который раз коржу взглядом по заснеженным фото и акварелям на стенах. Но впервые так отчаянно душу встающие на добыть чувства неправильности. Я сделала выбор, я пришла, а он молчит. Он молчит, и тишина, рассеивающая мою решимость, почти трещит в моих висках. Наконец Ансель предлагает. «Хочешь выпить?» «Пожалуй». Хозяин шуршит на кухне пакетами, стучит дверцами, звенит чашками, а я... А я пытаюсь понять себя. «Я рад, что ты пришла». Сообщает у самого моего уха, и я вздрагиваю. Легко принимать очевидное решение, сложно разобраться в нескончаемом потоке событий, мыслей, заблуждений. Я смотрю на его лицо. Умный, красивый, юный, умеющий чувствовать и знающий, как правильно любить. Но это знание не решает всего. Ансель не менее вдумчиво рассматривает мое лицо, мечется по нему взглядом. И я прячусь. Прячусь в запотевшем стекле своего бокала. Рисую ногти музор, трой его пальцем, потому что не умею, не знаю, как причинять боль словами. Я пытаюсь, но челюсть заклинила намертво. Спустя вечность, так и не дождавшись от меня взрослости, Ансель расправляет плечи, но даже за этим жестом не спрятать того, как сильно он сжался внутри в ожидании боли. «Просто скажи», требует и тут же отворачивается. «Я...» Сложно произнести, сложно признаться, но он ждет, никуда не спешит. У меня была близость с мужем. Так тихо вокруг, так тихо, что я боюсь оглохнуть. Меня бросает в жар, кровь приливает к щекам вискам. После паузы, показавшейся вечностью, Ансель, не глядя в мою сторону, выдавливает. Когда? Неделю назад. Молчит. Но я слышу его немые вопросы и рвусь отвечать. «Прости, что не принимала твои звонки. Мне нужно было разобраться в себе». «И я в этом помеха?» Наконец он поворачивается ко мне лицом, и я вижу его глаза. Боль у них невыносима видеть даже мне. Человеку слишком много о ней знающему. Она хватает меня за горло и держит, не отпускает. «Ты слишком сильно искривляешь мою прямую». пытаясь оправдываться, одновременно осознавая бессмысленность и ненужность своих поток. Ансель фокусируется на ножке бокала, пристроив его на стальном бортике перил. Затем заторможенно засовывает руки в карманы. И я вижу точку. Неумолимую, неизбежную и теперь уже очевидно закономерную точку. «Мне плохо». И я отворачиваюсь. В эту секунду хочется сжаться в крохотный комок. Исчезнуть из его поля зрения. Ведь я змея, которая сама укусила себя за хвост. Во мне нет последовательности. И я давным-давно уже ее не жду. Анселья выбрала тебя. Иногда кажется, что повторишь дважды, и тебя услышат. Ведь так не хочется верить, что слышать не хотят. Потому что уже не важно. Он кивает. Едва-едва заметно. И всем телом, онемев, продолжает вглядываться в сюррейские высотки на горизонте. Я набираюсь мужества и решаюсь взглянуть на его лицо. Увидев, прихожу в ужас. Как легко растерзать человеку душу. Как просто. Немного эгоистичности, привычка, зацикленность на себе. И вот другой человек, выброшенный на берег рыба. Пытается сделать вдох. Но дышать ему нечем. Мои пальцы неосознанно прижимаются к губам. Наверное, из страха, что я сотворю еще что-нибудь непоправимое. Но куда уж хуже. Я вспоминаю, как получила СМС, как увидела их вместе. Не впервые, а в тысячный, наверное, раз. Я помню свою ревность, все свои мысли, годами царапающие обиды. Я слишком хорошо храню в памяти своё горе, и именно его Ансель проживает сейчас. Проходят минуты, потом часы. Никто из нас не ходит из угла в угол, не произносит слов, не высказывает претензий, и не пытается доказать бессмысленную правоту. Мы проживаем это время рядом, но порознь. Теперь решает он, а я лишь до вердикта. Завтра я уезжаю. И этим все сказано. Я поднимаюсь с постели, Видевший мое возрождение, обернувшееся падением, иду к стене, у которой сброшена моя сумка, вешаю на плечо, разворачиваюсь к выходу. И не могу поднять головы. Когда, наконец, решаюсь это сделать, Ансель рядом. Его лицо искривлено в страшной гримасе, в глазах слезы. Скупые, но все же настоящие слезы. Зачем? Мне нужно было понять, кто из вас. Я говорю правду, потому что иначе не умею. Не в такие моменты, как этот. Мы оба в замешательстве, но я понимаю, что мне нужно уйти, и толкаю дверь. Ансель резко выбрасывает руку, желая, очевидно, преградить мне путь, и я вздрагиваю, не просто вздрагиваю, а шарахаюсь в сторону. Он все-таки бьет тебя. На какое-то время я замираю. Сделанное Анселем предположение настолько далеко от действительности и от того мира, который когда-то создал для меня Кай, что мой мозг не способен его даже обработать. Когда это, наконец, происходит, я почти выкрикиваю «Никогда!» И хочу задушить его этим «Никогда!» Пусть не смеет даже касаться подобными мыслями моего Кая, Пусть не трогает его, пусть оставит в покое. Никогда, ты слышишь? Он никогда меня не бьет. Никогда. Мне больно внутри. Я не могу понять происхождение этой боли, только осознаю, что Ансель и его квартира плывут перед глазами, горло сдавливают спазмы. Я слышу свои некрасивые жесткие всхлипы. Ансель пытается схватить меня за руки, но я вырываюсь. Вниз бегу по ступеням лестничной площадки, спотыкаюсь, падаю, быстро поднимаюсь, не чувствуя боли, бегу дальше. В себя прихожу под деревом. Это белая магнолия. Красота распустившихся цветов. Их прозрачные на свету лепестки возвращают меня в этот день. Нелегкий день. Я выуживаю из сумки телефона и обнаруживаю десятки пропущенных звонков. Два от Лейфа, остальные от Адити. В ее сообщениях сплошные «позвони мне» и восклицательные знаки. Я отключила звук, чтобы моя реальная жизнь не мешала нереальной. «Что случилось?» – спрашиваю подруги, прислушиваясь к тяжести в груди, и получаю ответ. «Кай разбился».